Тебе все можно, да? Кто она такая? Он назвал ее Натали. Ты был на ней женат еще в Берлине? Нет, ты отлично знаешь, что я любила и одну тебя, пока ты меня не бросила. Ты величественно, как Хошимин. Имя Хошимин значит тот, кто сверкает. Как мне надоели твои глупые шутки? «Меня никто не бросал. Я бросила и двух своих мужей. Один, как ты знаешь, был законный, настоящий, а другой почти настоящий. Я думал, почти настоящих было больше. Хам! Чем же ты занимался после того, как я тебя бросила?» тем, что рвал на себе волосы, оправившись же немного от потрясения и решил, что насильно, мил, не будешь. Я и хочу расстаться с тобой полюбовно. Согласись, что я тебя осчастливил. Без меня тебе дожа было бы не видать, как своих ушей. Он уже твой любовник или только станет им в ближайшие часы? «Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается. У него равнодушные черные глаза, я этого не люблю. Глаза должны быть огненные или стальные, как у тебя». «У него глаза хорошие, левый зрачок светлее правого». «Этого я не заметила. Он не понимает, что такое настоящая любовь. Для него это верно то же самое, что хороший обед. Я сама люблю тонкие блюда и изысканные вина, но разве это то же самое?» «Разве из тонких блюд и изысканных вин можно сделать трагедию?» «Даже Джим лучше, хотя для меня он слишком чист». «А я?» «Ты тоже многого не понимаешь, но ты другое дело». «Она русская?» «Просто, верно, какая-нибудь Наташка-горняшка?» «Моя интимная жизнь тебя совершенно не касается. Она здесь? Я ее не видела». «Даю голову на отсечение, что и она тебя бросит». «Неужели даешь голову на отсечение?» «Нотариус такого соглашения не засвидетельствует». «Напрасно ты мне не веришь. Во мне сидит колдунья». «Сидит, но очень глупая. Постой, что это? На твоей короне поддельные бриллианты заменены настоящими?» «Кинжал в грудь по самую рукоятку». «Ты думаешь, он мне ее подарит?» — с беспокойством спросила Эдда. «Это возможно. Если ты будешь хорошо себя вести, я посоветую ему подарить ее тебе. Вообще он тебя озолотит, и ты этим будешь обязана всецело мне. Я знаю, что он тебя ценит, просто не могу этого понять, но я ему открою на тебя глаза». «Тогда и я ему открою на тебя глаза». «А какой у тебя теперь комплекс? Клеопатры или Мессалины?» «Написала новые стихи?» «Теперь я пишу простые классические, как Виктор Бюго». «Впрочем, я испытала и сильное влияние Тиэс Эллиота». «Он замечательный поэт». «Но ведь он, кажется, очень правый роялист». Поэзия выше всего этого, и я всегда ненавидела все срединное. Это совершенно не для меня. Я и у средних портных никогда не одевалась. То есть одевалась, но с презрением одеваться, как у Кристиана Диора. И как досадно, что именно теперь, когда есть деньги, поехать в Париж нельзя. Это тоже твоя вина. А твои люди монолиты — это... Так старомодно. Я начинаю думать, что и в роялизме есть своя прелесть. Ты когда-нибудь слышал, Ричард мой король? Нет, и полковник, верно, тоже не слышал, поэтому ему лучше этого не говори. «Я с ним наладила очень хорошее отношение. Он хамоват, но, кажется, я ему понравилась», — сказала Эдда с застенчивой улыбкой. «Она вообще смотрела на свое участие в разведке, как на милую забавную проказу, даже не очень ясно понимала, кому она, собственно, служит». «Это отлично! И даже совершенно необходимо! И мы с тобой, повторяю, должны расстаться по-хорошему! Мы друг друга знаем и любим, заключим джентльменское соглашение!»